как и решимость никогда больше не поступать подобным образом. Но слова не шли с уст, я немел. Молчала и Кэти хотя совсем по другой причине. Если она не сказала ничего насчёт случившегося, то лишь потому, что отнесла случившееся к разряду вещей, о которых лучше не говорить. Уже седьмой час, вот и всё, что промолвила она, выпрямившись. Мне надо пойти и заменить эту бедняжку, сиделку Копперс. Потом повернулась, а бесшумно отворила дверь и также бесшумно прикрыла ее за собой. Я остался один на растерзании своим дятлом. Низко, мерзко, гадко, гадко, мерзко, низко. Когда зазвонил колокольчик к завтраку, я уже принял решение, чтобы не жить во лжи, чтобы не порочить свой идеал, я должен уехать навсегда».